Все не так! Почему так все перевернулось? Это странно!» Сказала она дрожащим голосом. Мы с следовали логике, а она возразила безо всякой на то причины. Я чуть расслабился, увидев, что Юйгахама ведет себя в своем стиле. Слегка улыбнулся и медленно заговорил, словно объясняя маленькому ребенку. «Нет тут ничего странного. Свои дела надо делать самому. Это очевидно. Пожалуй». После некоторой паузы согласилась со мной Юкиносита. и Хама яростно помотала головой. «Да нет же, вы все неправильно говорите». Она готова была расплакаться. Я ощутил, как у меня что-то сжимается в груди, и мне захотелось отвести взгляд, но ее добрый голос мне не позволю «Ну понимаете, это же не только Хихи виноват. То есть Хихи все придумал и провернул? Да, но может же ведь тоже...» «Мы всё на тебя спихнули!» «Нет, это не так». Я подбирал слова, которые должен был сказать повесившей голову Юи Гохами. Ничего на меня не спихивали. Напротив, это мне даже здорово помогло. Юи Гохама подняла голову, глядя на меня. Она по-прежнему готова была расплакаться. «Нет, не только из-за тебя вот так все повернулось. Из-за меня тоже!» Она перевела взгляд на юкино В нем читалось, что ответственен и еще кое-кто. Юкина Сита не стала отворачиваться, но ничего и не сказала. Лишь плотно жала губы, словно смирившись с обвинением. Ей Гахама тихо пробормотала, словно находясь под давлением ее взгляда. «Я думаю, юкино немного нечестна». Голос был тих, но взгляд от юкиносита она не отводила. В нем была искренность и даже какой-то вызов. Юкина Сита не отвернулась поколебалась немного и сказала тихим но резким тоном да что ты говоришь ты и сама не слишком честная юга Хама прикусила губу они словно пытались испепелить друг друга взглядом погодите я не хочу об этом говорить я сюда не виноватых искать пришел взаимные обвинения меня не интересуют но я пришел поговорить о совсем других вещах и я не хочу видеть как юкиносита с ейгохамой ссорятся но меня просто проигнорировали Девушки продолжали мерить друг друга взглядами. Белое горло Юй вздрогнула, вздрогнуло, когда она нервно сглотнула. Влажными глазами она смотрела на Юкиноситу, выдавливая слова одно за другим. «Потому что Юкиноситу ничего не говорит. Есть вещи, которые не поймут, если будешь молчать. Ты тоже ничего не говорила. Всегда пыталась все сгладить». В голосе Юхиноситы не было ни капли тепла. Она походила на соединевшую карикатуру на саму себя, равнодушно излагающую факты. Наверное, она говорила о времени, что мы провели вместе в последние дни. Вот почему если ты, если вы оба хотите, добавила она сходящим на нет голосом, у Юега Хмы перехватило дыхание. Пустая и холодная комната терпеливо ждала, когда придет конец. Юкиносита и сама это чувствовала. Мы с ейгохамой об этом молчали, и тем самым должно быть требовали того же от Юкиноситы. Никто из нас не говорил правду, мы просто не могли сказать, что хотели. Мы слишком легко к этому отнеслись, и друг к другу тоже. Пусть даже наши идеалы и наше понимание совершенно разные. Если молчать, тебя не поймут, да? Сказанные Йогахамой слова бились у меня в груди. «Разумеется, есть то, что не поймут, пока ты не скажешь. Но если скажешь, значит ли это, что тебя поймут?» Йогахама повернулась на мой голос. Якиносита по-прежнему не поднимала глаза. Взгляд Йогахамы подталкивал меня к продолжению. «Но есть и то, что не поймут, даже если скажешь. Это...» Уголки её губ уныло опустились. Казалось, из глаз сейчас потекут слезы. Я чувствовал, что надо говорить так мягко, как только возможно. Даже если ты что-то скажешь, не думаю, что твои слова меня убедят. Уверен, я решил бы, что за ними что-то кроется, что есть какая-то причина, побудившая тебя так сказать. Юкиносита предпочитает умалчивать, а Юйко Ха моглоняться. К тому же у меня есть вредная привычка всегда стараться читать между строк. И потому, когда юкиносита прямо сказала, что собирается баллотироваться в президенты школьного совета, я не понял истинного смысла этих слов. Решил, что за ними кроются какие-то иные мотивы, и начал пытаться их раскопать. Что и привело к ошибке. Люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Я не исключение. Юйка Хама утерла глаза и резко вскинула голову. Но если бы мы говорили обо всём, если бы мы больше говорили с хихи, я бы... Нет, я мягко покачал головой. Кто угодно может утверждать, что если не скажешь, тебя не поймут. Даже если просто где-то слышал эту фразу краем уха и не понимает ее настоящего значения. Даже если что-то скажешь, некоторые слова останутся непроизнесенными, а что-то может и сломаться, будучи высказанным слух. Говорить «если скажешь, тебя поймут» – это самонадеянность, самонавольство говорящего – славе слушающего, много чего происходит, и не всегда все можно понять, просто обсудив. Вот почему я хочу не разговоров. Я ощутил, что мое тело слегка дрожит. Быстро взглянув за окно, я увидел, что уже наступает вечер, и потому в комнате слегка похолодало. Юхина молча слушала нас, но сейчас обхватила себя за плечи, словно стараясь согреться, и Гахама шмыгнула носом и утерла глаза. Я заговорила плачущим голосом. «Но если не сказать, тебя никогда не поймут». «Пожалуй, думать, что тебя поймут бы слов – это утопия, но…» «Но я…» Я забегал взглядом по комнате, подбирая нужные слова. Но на глаза попадались лишь покрасневшие от трения глаза и тонкий профиль с длинными опущенными ресницами. Вдруг все начало расплываться. «Я…» Но слова по-прежнему не приходили в голову.